Итак, о Блэках я старалась не заговаривать, а когда была рядом с Эдвардом, все неприятности, включая бывшего приятеля, наверняка страдающего из-за меня, отходили на второй план. Вспоминая Джейка, я всякий раз чувствовала вину за то, что так редко о нем думаю. Жизнь снова превратилась в сказку. Злые чары разрушились, принц вернулся. Только что делать с другим, ставшим ненужным героем? Как поступить, чтобы он тоже жил долго и счастливо? Одна неделя сменяла другую, а Джейкоб все не отвечал. Опасение переросло в постоянную тревогу, наподобие текущего крана, который закрыть не получается, а игнорировать невозможно. Кап, кап, кап, Джейк, Джейк, Джейк. Иногда разочарование и беспокойство выходили из-под контроля. Это самая настоящая глупость. Не сдержавшись, сокрушалась я в субботу вечером, когда Эдвард забрал меня с работы. Злиться куда легче и приятнее, чем сгорать от чувства вины. Чистой воды оскорбление. В тот день, надеясь добиться лучшего результата, я слегка изменила тактику и позвонила Блэку с работы. Увы, в очередной раз я нарвалась на безразличного Билли. По словам Билли, Джейк не хочет разговаривать. Бушевала я, глядя, как по окну стекают дождевые капли. Мол, он дома, но шагнуть три шага до телефона не желает. Обычно Билли говорил, что он спит, занят или что-то подобное. Я, естественно, знал, что это ложь, но хотя бы элементарную вежливость проявлял. А теперь мистер Блэк тоже меня ненавидит. Какая несправедливость! — Милая, дело не в тебе, — спокойно сказал Эдвард. — Они оба ненавидят, но не тебя. А кажется совсем иначе, — сложив руки на груди, пробормотала я. Это был просто жест упрямства и отчаяния. Рана давно затянулась. Я почти забыла то леденящее душу ощущение пустоты. Джейкоб знает, холодные вернулись. И наверняка выяснил, что мы с тобой почти всегда вместе, — заявил Калин. Он ко мне даже близко не подойдет. У нашей вражды слишком глубокие корни. Какая глупость! Джейк ведь понимает, что ты не такой, как другие вампиры. И все-таки разумнее держать дистанцию. Тупо глядя на ветровое стекло... Я видела лишь лицо Джейкоба, искаженное ненавистной мне маской горечи. «Белла, мы такие, какие есть», — спокойно проговорил Каллен. «Я-то способен себя контролировать». «А вот насчет Блэка не уверен. Он слишком молод. Скорее всего, наша встреча перерастет в драку, и неизвестно, сумею ли я ее остановить, прежде чем буду вынужден его...» «Он осекся, прежде чем сделаю ему больно. Ты расстроишься. А я этого не хочу». Услужливая память воскресила последнюю встречу с Джейкобом, а в ушах зазвучал знакомый сиплый голос «Не уверен, что у меня хватит выдержки со всем справиться». «Ты тоже не обрадуешься, если я убью твою подругу, но ведь в тот раз он сумел сдержаться». «Эдвард Каллен», — прошептала я, — «ты почти сказал убить». Отвернувшись, он стал смотреть на дождь. На светофоре, которого я даже не заметила, вместо красного загорелся зеленый, и Каллен двинулся дальше очень медленно. Постараюсь этого не допустить. Наконец проговорил Эдвард. Я смотрела на него, разинув рот, а он, не отрываясь, следил за дорогой. На углу у стоп-сигнала пришлось остановиться. Неожиданно вспомнилось, что произошло между Парисом и Ромео. Сценическая ремарка предельно краткая. Дерутся. Парис падает. «Ведь это нелепость, ерунда какая-то!» «Так...» — я поглубже вдохнул и покачал головой, чтобы отрешиться от неприятных слов. «Ничего подобного не произойдет, беспокоиться не стоит. Зато Чарли сейчас почти наверняка смотрит на часы, так что лучше прибавь скорость, пока не нарвались на неприятности за поздний приход». Повернувшись к любимому, я робко улыбнулась. «Каждый раз, когда я смотрела на его лицо, его невообразимо прекрасное лицо...» Я чувствовала, как радостно бьется сердце. Однако сейчас это был не просто бешеный пульс влюбленной девицы. Сердце колотилось еще быстрее, потому что я вдруг поняла, Эдвард чем-то встревожен. «Белла, у тебя и так неприятности», — прошептал он, почти не шевеля губами. Сжав ледяную руку, я придвинулась ближе, чтобы разглядеть то, о чем он говорит. Даже не знаю, чего ждала увидеть посреди улицы Викторию с развивающимися по ветру рыжими волосами. Высокие фигуры в темных накидках или стаю разъяренных оборотней? Нет, вроде бы ничего подобного не наблюдается. В чем дело? Чарли, — выдохнул Эдвард.